«Призраки». Издалека донесся хруст веток и шаги. Лада повернулась на звук и впилась взглядом в обугленный черный лес. Вдруг это дети? Но это были полицейские. Она определила их по одинаковой униформе. «Как в кино», — она горько усмехнулась, — «полиция появляется как раз тогда, когда все уже закончилось». И в этот момент с другой стороны ее окликнул знакомый голос. «Лада!» Это был Фёдор. Обычный Фёдор. Человеческого роста, хотя и выше среднего, без шерсти и сияющих рогов. Он стоял на крыльце избушки, весь грязный, с тревожным видом. Увидев ее, вымученно улыбнулся и пошел к ней. Лада побежала навстречу, крича на ходу. «Где они? Ты их нашёл? Скажи, они в доме?» Фёдор отрицательно покачал головой. «Как? Не может быть!» Лада перешла на шаг и остановилась. Фёдор взял ее за руку, и ей показалось, что его рука, вся черная, перепачканная землей, дрожит. «Только не говори, что они...» Начала она была, но он ее перебил. «Нет, нет, никаких трупов, если ты об этом. Я их вообще не нашел. Думал, они спустились в подполье дома, чтобы спрятаться от огня, но его наполовину засыпало землей из-за землетрясения. Я не думаю, что их могло там засыпать. Ну, то есть я не знаю, и я там копал, но вроде бы... «Господи!» Прошептала Лада и прислонилась лбом к его груди. Я уже больше не могу. Руки Федора коснулись ее плеч. Мы их найдем. Обязательно найдем. Сказал он твердо. Приветствие полицейского прервало их едва начавшийся разговор. С вами все в порядке? задал он им дежурный вопрос. Вы не пострадали во время землетрясения. Его мощность оценили в 8 баллов. Только что получил сообщение. Просто невероятно. «В Даниловке высыпались все окна в домах. А вы, если не ошибаюсь, директор школы, где пропали дети? Жители сказали, что вы пошли сюда. Вы нашли детей?» «Да, мы нашли их. Но во время землетрясения и пожара снова потеряли. Не знаю, куда они могли деться». Фёдор стал рассказывать о случившемся, и Лада удивилась, как ему удалось все быстро и, главное, правдоподобно придумать. По его словам, детей они нашли в избушке – Когда собрались в обратный путь в село, началась сильная гроза, а затем и землетрясение. Молнии били в лес, и тот загорелся, но дождь затушил огонь. После того, как дрожание земли прекратилось и дым рассеялся, они обнаружили, что детей рядом нет. Ни слова о старике. Ни слова о том, что его разрубил на куски какой-то ненормальный. Кстати, а куда он делся? И, конечно, ни слова о чудовищах, чернобоге, горыне и о собственном превращении в гигантского монстра. Ну еще бы. А как он мог бы все это объяснить? Полицейский, наверное, старший у них, выслушав Федора, задал ему еще несколько коротких вопросов, потом повернулся к остальным и начал отдавать указания, энергично жестикулируя. Лада поняла, что они собираются прочесывать местность. Она внимательно посмотрела в лицо Федору и тихо спросила. «Почему ты не сказал об убийстве старика?» Просто решил сэкономить время. Хотел, чтобы скорее начали поиски детей. Может быть, они убежали в лес? Но они же не могли пройти сквозь огонь. Пожар окружал нас кольцом. Возможно, нашли безопасный участок. Федор сказал это так, что было ясно. Он сам в это не верит. Неужели он думает, что дети погребены в подполье избушки? Лада увидела, как несколько людей в форме вошли в дом. «Фёдор, а, а что это было?» Лада больше не могла удержаться от этого вопроса, но и четко сформулировать его у нее не получилось. Наверное, поэтому директор ее не понял. «Ты говоришь о землетрясении?» «Нет, о чернобоге, об огромном черном змее, выбравшемся из омута». «Что?» Он устремил на нее пристальный взгляд. «И о каменном великане. Ты его видел?» «О чем ты?» Федор удивленно склонил голову на бок и нахмурился. «Он что, действительно удивлен?» — потрясенно подумала Лада, а вслух спросила. «Ну а ты помнишь, как сам превратился в гигантское существо с медвежьим телом и светящимися рогами?» «Велеса? Я? Ты знаешь, как выглядит Велес?» «Да как сказать. Когда я раненый лежал в лесу, меня нашла одна женщина со странным, но очень красивым именем Тара. Она отвезла меня в домик лесника на спине своего ручного медведя. «Там я ночевал, и мне приснилось существо, которое ты описала. В моем сне Тара говорила с ним, называя Велесом, и его рога были похожи на перевернутый полумесяц». «Интересно, и ты совсем не помнишь, как превратился в это существо и не видел Горыню? Но что тогда ты видел?» Лада замерла в ожидании ответа. «Ты вышла к нам на берег и упала в обморок. Я пытался привести тебя в чувство, но не смог» и решил отнести тебя в дом. Там есть нашатырь в аптечке. Но страшный толчок землетрясения сбил меня с ног, и я уронил тебя. Земля затряслась, и вся вода в омуте взметнулась вверх. Омут весь будто выплеснулся в воздух. Потом началась гроза. Молнии ударили в лес и вызвали пожар. «Нет, пожар начался еще до грозы», — возразила Лада. «Чудовища, похожие на драконов, подожгли лес». Глаза Фёдора расширились, но он промолчал, и Лада добавила. «Они вылетали из пасти Чернобога, гигантского змея, который душил меня своим щупальцем». Фёдор, похоже, сдерживал недоумение, чтобы не пугать ее, Ответил ровным и спокойным тоном, как настоящий директор. «На самом деле тебя никто не душил. Просто ты была в обмороке, а дышать трудно было из-за дыма. Это были твои видения, Лада». «Да, наверное». Она вздохнула, чувствуя облегчение и думая о том, что и бездонная пропасть с белым огнем ей привиделась, а значит, дети не могли провалиться в нее. Они стояли какое-то время, почти обнявшись, и молчали. Потом Лада увидела, как один из полицейских, тот, что отдавал приказы, вышел на крыльцо, и вид у него был такой, что ноги ее сразу подкосились. Он выглядел потрясенным что может потрясти немолодого полицейского, наверняка немало повидавшего за годы службы. Тот вынул из кармана платок и вытер пот со лба. Потом достал из другого пачку сигарет, щелкнул зажигалкой и закурил. Фёдор, стоявший к нему спиной, повернулся на звук щелчка и, подхватив еле державшуюся на ногах Ладу под руку, направился к нему. — Есть новости? — спросил он, приблизившись, и голос его был таким хриплым, будто Федор внезапно заболел ангиной. В подвале дома нашли человеческие останки. Ответил тот, выпуская клубы дыма. Лада вцепилась в руку Федора, чтобы не упасть. «Дети!» — выдохнула она цепенея. «Нет. Судя по размеру костей, скорее принадлежали взрослым. Хотя... трудно сказать с уверенностью. Расчлененка И не единичная. Работы криминалистам — непочатый край. Там весь подвал человеческим мясом увешан». Лада зажала рот ладонью. «Вы знаете хозяина этого дома?» Полицейский окинул их внимательным взглядом, словно оценивая вероятность их причастности к преступлению. «Там жил одинокий старик», — ответила Лада, справившись с тошнотой. «Но когда мы пришли, его не было». «Когда вы последний раз его видели?» «Я уехала из Камышовки в 13 лет. Меня забрала тетя, и с тех пор я здесь больше не бывала». Но жители села сказали, что старик недавно приходил на почту за пенсией. Думаете, это сделал он? Если жил здесь один, значит он. Мы обнаружили остатки еды в кастрюле на печке. В ней были вареные человеческие пальцы. Лада едва успела отбежать, иначе ее вывернуло бы прямо у них на глазах. Новости были ужасные. Но ведь она всегда подозревала, что старик творил в своем доме нечто подобное. Все вокруг подозревали но никто ничего не мог сделать. Она вспомнила безумное выражение лица маньяка, рубившего на куски тела старика, и вдруг подумала, что испытывает к убийце некоторое подобие симпатии. По крайней мере, он избавил этот мир от настоящего людоеда. «Наверное, он держал их в темнице», — предположил Федор. «Я видел в подполье помещения с металлической дверью». Мы нашли детей, запертыми там, и смогли ее открыть. Случайно нажали какую-то кнопку снаружи возле ручки. Почему сразу не сказали? Полицейский подозрительно прищурился. Из-за шока, наверное. Федор пожал плечами. До сих пор колени дрожат. Все кажется, что земля трясется. Да, согласен. Феномен случился. На западно-сибирской равнине землетрясение. Неслыханно. Он выбросил в траву дымящийся окурок. «А дверей мы не нашли. Там, правда, все засыпано, изба просела здорово. Но сейчас распоряжусь, чтобы еще поискали как следует. В какой примерной части подвала вы это помещение видели?» Федор стал объяснять, но не успел закончить, как тот вдруг прервал его и сошел с крыльца, обронив взволновано. «Мои из леса возвращаются. Ведут сорванцов ваших». Лада и Федор одновременно обернулись. На опушке горелого леса, которое теперь далеко просматривалось от того, что огонь спалил все кусты и траву, мелькали силуэты людей в камуфляже и ярких спортивных костюмах. Лада и Фёдор помчались навстречу им и вскоре уже обнимали нашедшихся детей, перемазанных с головы до ног в желто коричневой глине и земле, промокших и перепуганных. На вопрос, где они пропадали, ответил один из полицейских. «Представляете? Нашли их в яме, в лесу. Оказывается, под той хижиной был подземный ход. Интересно, кто и с какой целью его копал?» "Ладно, Николаевна, Фёдор Гаврилович, как вы?» Истерично выкрикнула Лера Красавина, вешаясь Ладе на шею. Ее все трясло. «Хорошо, все хорошо. Скажите, из вас никто не пострадал?» Лада разглядывала учеников одного за другим. Того мужчины, который убил старика, среди них не было. Ей почему-то не хотелось спрашивать о нем. «Расскажи такое полицейским, и начнутся долгие и нудные разбирательства». А ей хотелось скорее покинуть жуткое место и вернуться, наконец, домой. Старика ей было совсем не жаль, хотя учиненная над ним расправа была невероятно жестокой, и, конечно же, убийца должен понести наказание. Но ведь его нигде нет. Что если он погиб, пытаясь выбежать из горящего леса? Влада решила подождать, когда полиция сама начнет задавать вопросы об убийстве, Вдруг дети успели рассказать, но вопросов не было. Следов убийства тоже не было. Кровавое пятно на траве исчезло. Во время землетрясения часть грунта сползла и смешалась со слоем ила на дне обезвоженного омута. Лада специально посмотрела на то место, когда они шли мимо. У берега, где позеленевшие деревянные столбы уходили в землю, она заметила огромного жирного сама, хватавшего ртом воздух и подрагивающего всем телом. Он умирал, глядя в небо мутными глазами. «Какой глубокий водоем!» — воскликнул один из полицейских. подиметров 100 сто в центре, если не больше. Для таких размеров просто невероятная глубина. Интересно, куда же делась из него вся вода?» — спросил другой. «В землю ушла!» — предположил третий. «Наверняка там были подземные источники, а во время землетрясения кора сдвинулась, и русло могло поменяться». Может, вскоре ключ забьет поблизости, и вернется вода в зерцо. «Земля наша, как существо живое. Будто вздрогнула от чего-то», — произнес кто-то. «Недра до сих пор недостаточно изучены. Никто не знает, что на большой глубине творится, какие существа там обитают. Вон в метро московском любители экстрима, дигеры так называемые, исследуют подземные ходы и всяких уродов встречают, то крыс гигантских, то совсем непонятных кракозябр». «А ты к чему это? Как связаны монстры из метро и землетрясения?» «Да очень просто. Раз они есть в метро, то и под землей водятся. А кто знает, каких они там размеров? Может, с высотный дом? Вот подрались гиганты, и землетрясение случилось!» Лада усмехнулась. Почти в точку попал. Полицейские вошли в скособоченный дом, а Лада, Фёдор и дети остались снаружи. Расположились на траве у бревенчатой стены. Всем был необходим хотя бы небольшой отдых, прежде чем отправиться в обратный путь. Федор отвел Бориса в сторону и спросил шепотом, но Лада услышала. «Вы про убийство старика что-нибудь говорили?» «Не успели, не до того было», — ответил сын. «А мужика этого видели?» «Да, он нас в дом уговорил пойти, сказал, что через подземный ход выведет. Мы к яме выползли, смотрим назад, а его нет. Там все обрушилось. Повезло нам». А ему, похоже, не очень. Завалило, наверное. «Что ж, царствия небесного ему не пожелаю, но пусть земля будет пухом», — сказал Федор, «раз уж смерть его прибрала». Борис пожал плечами, потом произнес: «Я так устал и домой хочу. Скоро пойдем. Посидите пока. Пойду про убийцу полиции рассказывать. Промолчать нельзя. Это сокрытие преступления», — ответил ему отец. «О, это еще на час!» — недовольно буркнул Борис ему в спину. Выслушав рассказ Федора, полицейские долго расспрашивали всех о расправе над стариком на берегу омута, и Генка неожиданно заявил, что прекрасно знает убийцу. Это его односельчанин Прохор, психбольной, как он выразился, и хотя его фамилии он не помнит, но зато знает адрес. «Спустя не час, а два с половиной...» Когда место преступления на берегу, а также найденные в подвале дома человеческие останки, были подробно осмотрены и запечатлены с помощью фото- и видеосъемки, полицейские оставили их в покое, и они отправились в обратный путь. Солнце висело над обгорелым лесом и нещадно пекло, беспрепятственно проникая сквозь голые обугленные ветви, лишенные хвои. Душный и горький запах Гарри сопровождал их довольно долго. Пожар прошел широкой полосой. Уходя, Лада оглянулась и бросила прощальный взгляд на избушку, завившую над опустевшим омутом. Как она еще держится на берегу! Выглядит так, будто вот-вот кубрем покатится. Подумала она, и у нее мелькнула мысль, что было бы лучше, если бы покатилась, да и развалилась бы по дороге. Чтобы рассыпалось логово упыря на бревнышки, которые со временем ушли бы, вылистое дно, усеянное корягами. И тогда ничего бы не осталось, а так... Стоит избушка, пусть и подкошенная, смотрит ей в спину выбитым окном, хлопая на ветру повисшей на одной петле чердачной дверцей, и, кажется, будто бормочет что-то сердитое вслед, грозит. Подумала Лада, что пока стоит эта избушка, всегда найдется и жилец для нее. Появится новый хозяин и станет похож на старика, как две капли воды, потому что в той избушке есть какая-то злая сила, и она способна изменить своего обитателя — переделать под себя. Когда отошли немного, на глаза Ладе вдруг попался кусочек ткани, зацепившийся за ветку, и она узнала в нем платок славянской богини Лады из своего сна. Та же тончайшая дымчато-серебристая ткань, похожая на паутину. Наверное, его принесло сюда ветром. Подпрыгнув, она сдернула его с ветки и посмотрела, размышляя о том, откуда же все-таки он взялся. Ведь если богиня приснилась, почему же платок, который она дала ей, «Реальный?» Фёдор окликнул ее, и Лада, сунув в карман неожиданную находку, заспешила вслед за удаляющимися детьми по заросшей травой старой дощатой тропе. Последними шли Борис и Маша Малютина, и Лада случайно услышала ее вопрос, обращенный к нему. «Почему ты не сказал отцу, когда он сигареты заметил, что они не твои?» «Ты что, Маша, после всего, что случилось, еще о таких мелочах думаешь?» Борис рассмеялся. «Тебе за это влетит!» «Ага, за это и еще много за что», — ответил он с усмешкой. «За то, что из дома ушел без спросу и вас за собой повел, влетит точно. А про сигареты он уже, скорее всего, и забыл». «Думаю, вряд ли забыл. Он же директор», — возразила Маша. «Спасибо тебе, что не выдал меня». «Ай, забудь, мелочи», — непринужденно ответил он, но по голосу было слышно «польщен». «А курить я не буду». — добавила Маша. — От никотина кожа будет серая. А я не хочу такую. Тут они заметили приближающуюся Ладу и сразу умолкли. Вскоре обгоревший участок леса остался позади, и дышать стало легче. Вдруг Лада вспомнила о напавших на них с Федором незнакомцах, которых растерзал медведь. Из-за последних потрясений это совсем стерлось из памяти. Скоро уже они достигнут этого места, где возможно валяются обглоданные кости мерзавцев. «Фёдор!» Окликнула она директора, возглавлявшего их отряд, и вдруг подумала, что еще вчера он был для нее Федором Гавриловичем. Тот остановился и выжидающий посмотрел на нее. Лада, приблизившись, прошептала. «Надо будет потом рассказать полиции о нападении в лесу. Там же их трупы. А еще хорошо бы обойти как-то это место стороной. Дети и так насмотрелись кровавых ужасов. Не хочу, чтобы они увидели еще и это. Давай свернем немного стропы, сделаем крюк». «Знаешь, я как раз иду и думаю об этом же», — сразу согласился он. «Да еще хочу заглянуть в домик лесника, где провел прошлую ночь. Я помню, там речка была и мост через нее. И помню дорогу, это недалеко. Хочу еще раз поблагодарить женщину, которая спасла мне жизнь». «Ну, если ты уверен, что не заблудишься?» — сомнением в голосе ответила Лада. «Да нет, отлично помню. Ребята!» — Федор повернулся к стоящим в ожидании ученикам. «Вы, наверное, устали? Хотите привал?» — раздался единогласный одобрительный гомон. «Тогда идем в одно интересное место. Там есть речка, где вам не помешает умыть ваши физиономии. А то они такие грязные, что я с трудом вас различаю. И домик лесника, хозяйку которого зовут Тара. У нее живет ручной медведь». Ребята издали удивленно восторженный возглас. «И еще к ней в гости приходят толпы лесных зверей и слетаются стаи птиц, потому что она о них заботится», — добавил он. «Хотите увидеть этот зверинец? Тогда за мной!» Они довольно быстро вышли к речке, серебрившейся в зеленой траве. Через нее изгибался не очень надежный с виду мостик. «Думаешь, мост не сгнил? Мы не провалимся?» — спросила Лада, с опаской разглядывая ветхое сооружение. «Выглядит таким древним, «И высокий. Я прошел по нему, а я здесь самый тяжеловесный. У меня рост почти метр девяносто. По одному пройдем осторожно, и все будет в порядке». Федор ускорил шаг, подходя к мосту, и ступил на него первой. Ладе показалось, что директор волнуется и пристально смотрит в гущу леса на другом берегу. Она не знала, что его терзает такой же вопрос, какой возник у нее, когда она нашла платок. «Все-таки сон это был или не сон?» С моста Лада заметила крошечный домик, похожий на карлика рядом с гигантскими елями, окружавшими его. Заросли лопуха и крапива разрослись вдоль стен так буйно, что заслонили собой дверь и окна. Со стороны казалось, что не то, что прошлой ночью, а вообще с начала весны никто в него не входил. Длинногая Лера, заинтригованная рассказом Фёдора о ручном медведе, вырвалась вперед, и первая очутилась перед строением. Не слушая предостерегающего окрика директора, она собралась было войти, утаптывая ногами широкие листья, уже протянула руку, чтобы отворить дверь, как тут же отдернула ее, затрясла кистью будто от ожога и зашлась в истошном вопле. Федор и Лада одновременно рванули бегом, но мальчишки успели раньше и одновременно взорвались безудержным хохотом. «Что вы ржете? Тут все в паутине! Фу!» орала Лера, брезгливо морщась и выбираясь из листьев лопуха. «Тут вообще сто лет никого не было! Весь вход затянут! Мерзость какая!» Мальчишки все-таки открыли дверь и вошли. Когда Лада и Федор примчались к домику, те были уже внутри. Конечно же, он был абсолютно пуст. Никакого намека на то, чтобы кто-нибудь в нем проживал, не наблюдалось. Стол был покрыт толстым слоем пыли и усыпан дохлыми жуками. Тровяная подстилка на лежанке возле окна — выглядела изрядно подгнившей. Стена кирпичной печки обвалилась, обнажив закопченное нутро, и даже потрескавшиеся бревна в стенах выглядели так, будто вот-вот весь домишка рассыплется в прах. Вряд ли имело смысл ждать хозяина или хозяйку. Судя по всему, сюда он или она никогда уже не вернется. Федор выглядел обескураженным, и Лада услышала, как он прошептал. — Но вчера здесь все было не так. Когда все покинули заброшенный дом и шли через поляну обратно к реке, до слуха Лады снова донеслось бормотание директора. Вот тут он стоял, на этом самом месте. «Сон или не сон?» — снова подумала она и достала платок из кармана. «Если посмотреть сквозь него, увидишь незримое», — вспомнили слова богини. Руки будто сами взметнулись вверх, и ткань укрыла ее лицо. Лада завороженно смотрела на мост и чувствовала поднимающийся в душе трепет и рассыпающиеся по коже мелкие холодные мурашки. По мосту шли люди. Они шли друг за другом и исчезали, достигнув середины, таяли, как тени на свету. Лица радостные и знакомые. Лада знала их всех, хотя и помнила очень смутно. Все они окружали ее в далеком детстве, еще тогда, когда были живы ее братья и сестры. Сердце замерло в груди, когда Лада узнала старшую сестру Машу. Она вдруг посмотрела с моста прямо на нее и улыбнулась, прежде чем исчезнуть. И как только силуэт сестры растаял в воздухе, она увидела маму. Взгляды их встретились на мгновение, и Лада почувствовала тепло материнской нежности, достигшее вдруг ее сердца. В тот миг, когда ослепительный свет, идущий сверху, растворил в себе материнскую фигуру, внезапный порыв ветра сорвал с лица Лады платок и мгновенно унес его к вершинам сосен. Тот зацепился за колючую хвою, потрепыхался немного, словно бы протестуя, но ветер подхватил его и понес дальше в небо. Вскоре клочок полупрозрачной ткани исчез из виду. Лада вздохнула с сожалением и взглянула на мост. Он был... Pust.